Глава шестая. Дела сердечные. Эпиграф. «При рождении человек нежен и слаб, при смерти тверд и крепок. Травы и деревья гибкие и податливы при жизни, а, умирая, становятся сухими и ломкими, поэтому твердое и жесткое идут стезей смерти, а мягкое и гибкое идут стезей жизни». Там, где податливое и гибкое согнется и выживет, твердое и жесткое сломается и умрет. Лао Цзы «Вам будет больно», — услышал я вместо приветствия, появившись на пороге дома Билла Вогана в Беркли-Хиллз. Но это в интересах науки. Хотя мы с Воганом знакомы всего сутки, я уже привык к издевательствам с его стороны. Вчера, когда мы сидели с ним за обедом, он бесстрастным голосом поинтересовался. «Вы хотите понять, что такое старение? Так смотрите!» И с этими словами больно ущипнул меня за руку. Мне показалось, будто меня ужалил шаршень. Я в шоке уставился на него, но он проделал то же самое и с собой. «Смотрите!» — приказал он, ткнув своей рукой мне в лицо. «Видите разницу?» На моей руке след от щипка исчез почти мгновенно, как рябь на пруде, но на его руке все еще оставалась небольшая складка на коже. Он откинулся на спинку стула. «Вот что такое старение», — произнес он. «Это потеря эластичности, а отсюда все остальные беды». Разница сводится всего к двум веществам. коллагену. Жесткому волокнистому белку, который придает структуру нашей коже сухожилиям, губам и любой другой ткани. И эластину, который позволяет нашей коже восстанавливать свою форму после деформации. Улыбки, нахмуренных бровей и так далее, вместо того, чтобы оставаться в виде морщин. Но Воган говорит не о морщинах, эластичность, считает он, является гораздо более широким понятием, возможно, даже ключом к пониманию старения. «Она влияет на работу легких», — говорит он, — «она влияет на работу сердца, но мы до сих пор не обращаем на это внимания». Вогану 77 лет, но он выглядит гораздо моложе со своей гривой темных волос и высоким открытым лбом без морщин. Моим первым впечатлением было, что он похож на актера Кристофера Окина, и, как впоследствии выяснилось, многие люди говорили ему то же самое. В начале 1980-х годов Воган, в те времена безработный биохимик со степенью доктора наук, позаимствовал у своей жены кухонный комбайн, чтобы смешать липкую витаминно-минерально-энергетическую массу для питания спортсменов, которая в конечном итоге стала известна как энергетический батончик «Пауэр Ба». Он продал эту идею своему бизнес-партнеру и соавтору изобретения, Брайну Максвеллу, прежде чем «Пауэр Bar стал популярнейшим брендом, но никогда не жалел об этом. Он пахал как проклятый, говорит Воган о партнере, и когда ему был 51 год, умер от сердечного приступа. Пауза. Прямо на почте. Через несколько лет после этого Воган снова запустил в действие кухонный комбайн, на этот раз для того, чтобы создать идеальное питание для своей дочери Лоры, которая участвовала и побеждала. В ультрамарафонских забегах на 100 миль и больше. Ее организм нуждался в калориях, но ее желудок был не способен переработать твердую пищу во время забега, который иногда длился 24 часа подряд. Даже батончик Power Bar не спасал положение. Он просто лежал у нее в желудке, как кирпич, говорит Воган поэтому он изобрел странную субстанцию – сладкий гель, обогащенный секретной смесью витаминов, электролитов, аминокислот и трав, которые он должен был подавать дочери в пластиковых бутылках в ключевых точках вдоль трассы. В конечном итоге Воган назвал свою смесь гель- Гу и в 1994 году вывел ее на рынок как первый в мире спортивный энергетический гель. Этот гель продается в небольших мягких упаковках и предназначается для бегунов, велосипедистов и любых других спортсменов, которым требуется быстрая подзарядка энергии. Гель Гу изменил мир спортивного питания так же радикально, как в свое время батончик Пауэрба. Сегодня на рынке предлагаются десятки видов энергетических батончиков и гелей, но обе эти категории продуктов стоимостью десятки миллиардов долларов были созданы на кухне Вогана. «Я решатель проблем», — говорит он. «Тогда передо мной стояла проблема». Мои дети уходили на тренировки по бегу в 6 утра с пустым желудком, и до самого обеда у них не было возможности поесть. Поэтому, когда я изобретал эти вещи, я вовсе не думал о маркетинге и прибыли». В конце концов Воган продал бизнес по производству геля Гу своему сыну Брайану и ушел на пенсию. Удалившись в свой дом в Беркли-Хиллз, он сосредоточил все внимание на фундаментальной проблеме, которая занимала его ум со времен аспирантуры – на проблеме старения. Его кустарная лаборатория в подвале дома хорошо известна спортсменам Беркли, которые часто приезжают сюда для тестирования своего физического потенциала. Но еще лучше она известна в быстро растущем сообществе доморощенных специалистов по антивозрастной медицине и практиков самоздоровления, которые любят селиться в районе залива Сан-Франциско. Участники движения «Подсчитай себя», которые кропотливо отслеживают все свои физиологические показатели при помощи устройств «Фитвид» и даже регулярно отправляют на анализ свои фекалии. Считают Вогана нулевым пациентом. Примечание. Нулевым пациентом в медицине называют человека, с которого начинается эпидемия. Фитбит – беспроводное устройство для отслеживания физической активности человека. Смесь шагомера и счетчика калорий также анализирует количество и длительность сна и многое другое. Конец примечания. И образцом для подражания, поскольку в своем знаменитом подвале он проводит такие самообследования на протяжении вот уже полувека. Короче говоря, очень хотел с ним познакомиться. Воган относится к своим исследованиям предельно серьезно. Полки его кабинета, забиты папками с пометками «Спортсмены» и «Исследование старения». Поверх стопки папок с пометкой «Семья» лежит распечатка с результатами последнего тестирования его жены. В другой комнате на лабораторном столе возвышается белоснежный кухонный комбайн – 8, давший рождение батончику PowerBar и Гелюгу. Воган начал проводить самообследование еще в те времена, когда был аспирантом, задолго до возникновения лозунга «Подсчитай себя». Он изучал биохимию в том самом здании, где когда-то был открыт холестерин ЛПВП, и его вместе с другими аспирантами часто привлекали к исследованиям в качестве подопытных свинок. Так он заразился страстью к исследованиям. И сегодня папки на его полках содержат результаты анализов его крови за последние полвека. Такая вот персональная версия программы BLSA. Но Воган не эгоист. Время от времени он организует вечеринки для своих престарелых друзей, на которых они сдают анализы крови и соревнуются в результатах тестирования функций легких. На удивление мучительном упражнении, когда вам нужно набрать в легкие как можно больше воздуха и затем выдуть его полностью в белую пластиковую трубку, подсоединенную к компьютеру. Я проходил такой тест при обследовании по программе BLSA, и надо признаться, это было примерно так же приятно, как пытаться вызвать у себя рвоту. Этот тест позволяет измерить объем легких, который, безусловно, зависит от их эластичности. Поскольку все мои результаты педантично фиксировались, я втайне молился о том, чтобы Воган подавал на этих вечеринках много хорошей выпивки, мы быстро взялись за дело. Первым пунктом программы шел тест на холестерин. Воган проворно протер мой средний палец спиртом и... раз! Проделал в нем дырку одноразовым пластиковым лезвием. «Давайте-ка посмотрим, много ли у вас крови», — сказал он, крепко сжимая мой палец, на котором начала образовываться крупная капля. «Так, так, хорошо». Точными размеренными движениями он собирал мою кровь тонкой стеклянной пипеткой и переносил ее в маленький прямоугольный контейнер. Когда тот наполнился моей кровью, он поместил его на открытый лоток небольшого бежевого аппарата, похожего на валидатор парковочных билетов. На деле это был новейший гематологический анализатор, который можно встретить только в дорогих медицинских кабинетах. Аппарат начал трещать. Воган выполняет этот ритуал на себе по крайней мере раз в неделю, и, по его словам, получаемые выгоды более чем оправдывают покупку этой недешевой машины. Воган заплатил за него 1300 долларов. Вместо того, чтобы раз в год ходить к врачу и сдавать анализы крови, Воган может делать анализы сам, когда захочет. «Благодаря этому аппарату я могу непосредственно увидеть эффекты своих экспериментов с диетами», – объясняет он. «В результате я могу буквально за несколько недель определить, что работает, а что нет. Конкретно для меня, а не статистически». Как и Сьюзен Соммерс, он стал своим персональным исследовательским проектом, но главное отличие между ними состоит в том, что у Вогана имеется настоящая ученая степень, и, кроме того, он не принимает гормоны. Особое внимание он уделяет холестерину липопротеинов низкой плотности, сокращенно ЛПНП плохому холестерину, который у долгожителей присутствует в небольшом количестве. Если Воган будет удерживать свой холестерин LPNP на низком уровне, у него тоже появится шанс дожить до 100 лет. Гематологический анализатор позволяет ему внимательно отслеживать этот показатель. Когда тот становится слишком высоким, вогон сокращает количество углеводов в пище, но увеличивает потребление красного дрожжевого риса, природного статина, снижающего уровень плохого холестерина. Раньше он много бегал трусцой, но проблемы с коленями заставили его отказаться от этого, и теперь он проводит много времени на велотренажере, одновременно просматривая информацию о последних исследованиях в базе данных PubMed. Когда его плохой холестерин снижается до уровня долгожителя, он шутит «Я съедаю кусок чизкейка». Поддерживать холестерин в норме очень трудно, признается он. Приходится постоянно думать об этом, и на это уходит масса времени. Все свое время он тратит либо на борьбу со старением при помощи йоги и физических упражнений, либо на его изучение. Я регулярно сталкиваюсь с ним на конференциях, и он всегда в курсе последних научных исследований. Наконец, аппарат запищал, и на табло засветились цифры – Посмотрим, что там у нас, сказал Воган, наклоняясь к табло, чтобы прочитать результаты. 235, медленно произнес он. Ничего себе. Это было плохое. Ничего себе. Согласно последним рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, общий уровень холестерина выше 240 определяется как опасно высокий. В идеале он не должен превышать 200. Мои показатели были близки к опасному порогу. Мой уровень хорошего холестерина составлял 56 единиц. Нормально но не отлично. Но больше всего меня волновал плохой холестерин. Воган снизил его у себя примерно до 35, что соответствовало показателям долгожителей. Мне же его машина выдала зашкаливающую цифру 154 единицы». «Наверное, вчера вечером мне не стоило съедать тот огромный двойной гамбургер», — подумал я. «Это высокий уровень», — нахмурившись, — сказал он. «Это ужасно», — воскликнул я. «Да», — подтвердил Воган. Три месяца спустя после моего визита к Биллу Вогану я сидел в приемной Форт-Ли, штат Нью-Джерси, бок о бок более чем с десятком других посетителей пожилого возраста, которые говорили по меньшей мере на четырех разных языках. Было около десяти часов утра, и все мы собрались здесь для того, чтобы сдать наши анализы крови. Несмотря на весьма преклонный возраст, посетители не отличались спокойным нравом, Она пришла сюда после нас, прорычала почтенная Матрона, когда другая пожилая дама проворно нырнула в дверь лаборатории. Рядом со мной женщина средних лет успокаивала свою 70-летнюю мать. Надеюсь, что наш врач моложе тебя. Я пришел на прием к известному кардиологу по имени Натан Лейбовиц, чтобы разобраться с проблемой холестерина в целом. Высокий уровень холестерина, кажется, передается в моей семье по наследству. У моего деда он находился в районе 300, и мой визит в домашнюю лабораторию Билла Вогана побудил меня пройти более серьезные обследования. Я не хотел стать одним из примерно 600 тысяч американцев, которые ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, больше, чем по любой другой причине. Примечание. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2011 году от заболеваний сердца умерли 596 577 американцев от рака 576 691. Смертность от рака растет быстрыми темпами, однако некоторые эксперты полагают, что это происходит потому, что люди успешно справляются с болезнями сердца и живут все дольше и дольше. Конец примечания. На втором месте стоит рак, но тут есть «но». Все онкологические больные, жертвы инсульта, люди, страдающие болезнями органов дыхания, да и все остальные – В конечном итоге умирают от того, что их сердце перестает биться. Ваше сердце прекращает работать, и вы умираете. Все просто. Я выбрал Лейбовица вовсе не потому, что тот регулярно возглавляет списки лучших врачей, а потому что его конек... Профилактика, которая, как показывают исследования, является ключом к успешной борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, Лейбовиц славится тем, что всегда находит время детально вести пациента в курс дела, не ограничиваясь теми жалкими шестью минутами, которые выделяют на врачебные приемы страховые компании. «Я не хотел еще раз услышать от врача, что мне следует снизить свой холестерин. Я хотел узнать больше». «Проблему можно выявить и взять под контроль уже на очень раннем этапе», сказал мне Лейбовец по телефону с явным бруклинским акцентом. «Зачем тянуть?» «Действительно, зачем тянуть?» «Все данные говорят о том, что сердечно-сосудистые заболевания имеют длинный, очень длинный пролог». В одном известном исследовании, проведенном в 1950-х годах, Явный коронарный атеросклероз, утолщение и уплотнение стена главной артерии, выходящей из сердца, был обнаружен у 77% из 300 обследованных пациентов. Это были не старики и даже не люди среднего возраста. Это были погибшие в Корее молодые солдаты, их средний возраст составлял всего 22 года. Серьезные проблемы с сердцем часто остаются недиагностированными. Две трети пациентов мужского пола впервые узнают о том, что у них больное сердце только при первом инфаркте. Среди пациентов женского пола таких примерно половина, но все равно это слишком много. Многое из того, что нам сегодня известно о сердечно-сосудистых заболеваниях, мы узнали благодаря знаменитому фрамингемскому исследованию сердца, которое вот уже 50 с лишним лет ведется в городке Фрамингем, штат Массачусетс, и уже хватило 4 поколения его жителей. Именно в этом исследовании впервые была установлена взаимосвязь между высоким уровнем холестерина и вероятностью инфарктов, а также выявлены четыре других фактора риска – ожирение, сахарный диабет, высокое артериальное давление и курение. Благодаря данным, собранным в ходе фрамингемского исследования, сделано множество важных научных открытий, но в 2006 году группа эпидемиологов подвела его итог одной строкой в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации «Circulation». Наличие даже одного из указанных факторов риска в возрасте 50 лет сопряжено со значительно более высоким пожизненным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и значительно более короткой продолжительностью жизни. Вот так-то. Что же касается меня, то на подходе к магической переломной отметке в 50 лет я обнаружил себя гордым владельцем не одного, а целых двух из пяти ключевых фрамингемских факторов риска. Помимо зашкаливающего уровня холестерина, мое артериальное давление было недостаточно низким. 140 на 90, и мало того, повышалась при каждой очередной редакции этой книги. Хотя я привык считать себя своего рода спортсменом, оказалось, что я не застрахован от этих проблем. Легионы спортсменов среднего возраста скоропостижно перешли в мир иной в результате сердечных приступов, в том числе и легендарный гуру бега Джим Фикс, сделавший бег трусцой повальным увлечением. Особую озабоченность у меня вызывал мой космический уровень холестерина ЛПНП. Дело в том, что липкие липопротеины низкой плотности стремятся приклеиваться к стенкам артерий и формировать так называемые бляшки, и на них начинает оседать еще больше холестерина и другого клеточного мусора из кровеносного русла. Это можно сравнить с упавшим в реку деревом, к ветвям которого цепляется разный хлам. Постепенно эти бляшки увеличиваются в размерах, затвердевают и сужают просвет сосудов. Такое состояние называется атеросклерозом. Не следует путать с артериосклерозом, при котором утолщается сама стенка артерии. Мало того, иногда такая бляшка может разорваться, и если ее оторвавшийся фрагмент доплывет до сердца, закупорив важную артерию, «Все, прощай, дядя Билли». На протяжении последних нескольких десятилетий главной целью кардиологии и фармакологии было снижение уровня холестерина низкой плотности, что обычно достигалось при помощи статинов. Ажиотаж вокруг холестерина сделал препараты группы статинов, таких как Липитор и Крестор, самым продаваемым классом лекарств за всю историю. И эти усилия принесли результаты. С 1960 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в два раза. Но не все так просто. Статины действительно помогают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть уже больным людям. Но широкое использование этих препаратов с профилактической целью не привело к снижению показателя смертности среди здоровых людей. Таким образом, статины помогают в тех случаях, когда проблемы уже налицо, но как средство предупреждения болезни не работают. Мы должны были бы увидеть снижение общего уровня смертности, однако этого не случилось, говорит Нир Барзиллай, а это значит, что статины убивают людей каким-то другим способом.